Глава 26. Понедельник, 11 июля, 17 часов 14 минут. На кнопку вызова Кауров нажимал с постным выражением лица, предстоящую встречу он воспринимал как рутинную необходимость. Петелин вышел к нему и не смог сдержать удивление, увидев Каурова. Он-то думал, что его держит под замком. "Я смотрю, вы неплохо себя чувствуете, Леонид Георгиевич". "Нормально чувствую", он улыбнулся Петелин. "Если бы не Перевис Он поправил взятую в чёрный бандаж руку и поморщился. Волосы у него чистые, только что после душа. Сорочка светлая, зауженные снизу джинсы, летние туфли. В кармане сорочки что-то лежит, похоже на водительские права. В кармане брюк что-то топорщится. Возможно, ключи от машины. Телефона не видно, но, может быть, Петелин держит его в заднем кармане? «Значит, я зря пришёл к вам. Надо было вызвать повесткой». Натянуто улыбнулся Кауров. «А это дело ведете вы?» — спросил Петелин, недоверчиво глянув на него. Он провел гостя во двор, но, как и в прошлый раз, в дом приглашать не стал. «И покушение на вашу жизнь в виду и убийство Добрецова». «А разве...» — начал, но запнулся Петелин. «Что разве?» — в упор глянул на него Кауров. «Разве на Добрецова тоже покушались?» «Убили его». «Ну да, убили», — как будто вынужден был согласиться Петелин. «Вы знаете об этом?» «Знаю. Вы сказали, что Добрецова убили, сказали». «Я убил», — тихо, но резко сказал Кауров. «Вы?» — шарахнулся Петелин. Но это показной переполох. На самом деле он знал, что убил вовсе не Кауров. Подъехал на своей машине «Синий Форд Фокус». «Ну да, синий форт», — кивнул Петелин. Кауров едва удержался от того, чтобы задать каверзный вопрос. И в прошлый раз, и сейчас он ставил машину в квартале от его дома. Петелин не мог видеть и знать, какой марки у него автомобиль, но ведь знал, потому что следил за ним. И сам следил, и с помощью своего тайного помощника. «Вы видели этот синий форт?» — сказал Кауров. «Видел?» Насторожился Петелин, подозрительно глянув на него. «Вы остановили синий «Форд Фокус». Водитель за рулем выстрелил в вас». «Ну да. Старик был. А машина «Форд Фокус». Синий». «А стрелял вас старик?» «Да. Седые волосы, борода. Он так нелепо смотрелся». Петелин решительно махнул рукой, как будто отрубал неудачный старт от основной части разговора, в который он собирался вести себя естественно и непогрешимо. «Волосы слишком пышные для седого старика, и эти солнцезащитные очки...» «Думаете, это был маскарад?» «Так меня же собирались убить!» «Я сразу все понял, сразу отскочил от машины, убийца промазал, а так бы лежал я сейчас в морге, с биркой на пальце «Но это был не я!» «А у вас синий форт?» «Я говорил». «И что вы убили?» «Сказали». «Но это были не вы». «Хотя мужчина такой, не маленький», задумался для вида Петелин. «И вы не маленький», улыбнулся Кауров. «И бегаете резво. Три выстрела и только одно попадание, и то в плечо». «Я говорил, что было три выстрела?» «Следователь Панаев говорил». «Да». «А то уж я подумал, что вы сами выстрелы считали» усмехнулся Петелин. «Я не стрелял». «Ну, вы мне верите?» э -э. И начальник мой не поверил. Такую проверку устроил. Но ничего, все обошлось. К делу вот допустили. «А действительно, зачем мне убивать вас?» Насколько мог весело улыбнулся Кауров. «Зачем?» Глянув куда-то в сторону, задумался Петелин. Знал он причину, по которой Кауров мог убить. Знал. Но ведь не скажет про Марину, чтобы не выдать себя. А марину у них на очереди. Просто с ней сейчас опасно связываться. Вдруг мистер Икс снова промажет, а Кауров тут как тут. Вот когда ее защитник окажется за решеткой, тогда другое дело. Может, потому и родилась идея использовать «Синий форт Глупая, надо сказать, идея. Я в список наследников не вхожу. Наследство не получу сказал Кауров. «Ну да, ну да». «Жарко, Леонид Георгиевич. Вам не кажется?» «Жарковато». «Может, в дом?» «У вас, я смотрю, сплит-системы, вода капает». «В доме прохладно», — под нажимом согласился Петелин. «Но в дом гостя он вести не собирался». «Может, минералочка холодная?» «Нет, минералочки как раз и нет. Я бы и от пива не отказался». «Вы же не пьете». «Кто вам такое сказал?» — улыбнулся Кауров. Зря Петерин пытался наладить игру. Ничего у него не получалось. Раз за разом он выдавал себя. Знал он, с кем имеет дело. Знал, что Кауров завязался спиртным. Много чего знал. «Кто сказал?» «Да, кто сказал?» «Да никто. По вам видно». «А по мне видно, что я не стрелял в Добрецова». «Видно». «А почему вы тогда боитесь приглашать меня в дом?» «Да не боюсь». «Кто у вас там?» «А если женщина?» «Та самая?» «Какая та самая?» «А с кем вы в Воронеж к брату ездили?» Даже этот вопрос застал Петелина врасплох. «В Воронеж? К брату? У кого муж, капитан дальнего плавания?» «Ну, так у Машки...» «Мы так и не получили от нее алиби. Для вас. Может, сейчас?» «Может, в следующий раз?» «Завтра. Давайте завтра. Повестку выписывать не буду, надеюсь на ваше честное слово. К тому же вы у нас проходите как потерпевший. Пойду я. В машине хотя бы кондиционер». Кауров подошел к воротам, Петелин его опередил, угодливо открыл калитку. «Вы не обижайтесь, просто в доме действительно женщина». «Я не могу говорить, кто». В заднем кармане у Петелина зазвонил телефон, но он как будто и не замечал этого и переминался с ноги на ногу в ожидании, когда гость позволит закрыть за собой калитку. Но Кауров не торопился уходить. «У вас телефон звонит». «Да, это Катя». «Можете ответить, я не тороплюсь». «Да я сам сейчас к ней пойду». Кивком указав на двор, вымученно улыбнулся Петелин. Кауров продолжал стоять, испытывая его терпение. «Ну, тогда до завтра?» «До завтра», — Петелин задрал голову, повернув ее вправо, и пальцами провел по щеке. Похоже, у него случилась нервная чесотка. Как бы за пистолет не схватился, который мог находиться у него под бандажом для руки. Петелин не смог сдержать вздох облегчения, закрывая за собой калитку, но уходить домой он не торопился. Кауров услышал, как калитка открылась снова. Это Петелин смотрел, куда и в каком темпе тот уходит. Спокойно идет или бежит к своей машине? Кауров шел спокойно, размеренно. Услышав скрип калитки, оборачиваться не стал. Но, свернув за угол, перешел на быстрый шаг. Петелин явно куда-то собирался и будет преступлением упустить его.